Глава 6. Суббота, 20 июля. Это был последний день первого семестра, но Тацуя сегодня не собирался идти в школу. Однако это не означало, что он собирался всё утро предаваться лени. В 6:30 Тацуя завтракал в уже привычной компании Мьюки, а также Лины, в последнее время начавшей обычную повседневную жизнь. А не сама. Вот, прошу. Несмотря на то, что Мьюки скоро нужно было отправляться в школу, Она успела позаботиться о том, чтобы предоставить закончившему завтракать Татсу и заваренный своими руками кофе. «Спасибо», — сказал Татсу, взял чашку и сразу же поднёс её к губам. «Приятный вкус. Печально, что я некоторое время не смогу наслаждаться кофе, приготовленным Миюки». Услышав слова Татсу и вернувшись на своё место Миюки, с грустью поникла. Алина в ожидании следующих слов Татсу и наоборот неосознанно выпрямилась. «Сегодня, как и планировалось, я с Мейки Дзима отправлюсь к северо-западным Гавайским островам». Сенатор Уайт Кёртис обещал, что сегодня после полудня к Микидзиме подойдёт и Сминец. С тех пор Тацуя больше не общался с Кёртисом, но если высланное им расписание было в силе, то сегодня вечером он отправится в направлении острова Мидои и атолла Pearl and Hermes. Да. В голосе Мики ощущалась лёгкая горечь, но сквозь она была не с грустью от разлуки, а с беспокойством за Тацую. Лина, на время моего отсутствия доверяю ему тебе. Если говорить про беспокойство, то про Тацию можно было сказать то же самое. «Ага, положись на меня. А сам взамен позаботься о Бене». Тация поручила Лене охраной Миюки, а Лина попросила у Тацию спасти Конопуса. Они обменивались этими обещаниями уже много раз. Сейчас они подтвердили их ещё один раз, потому что Тация уедет на Мейки-Дзиму ещё в первой половине дня, то есть до их возвращения из школы. «Позабочусь. И о майоре Конопусе, и о Минаме». «Да. Спасибо, Анисама». Мекизима 1400. Тацса стоял на причале в порту, недавно построенном на северо-восточном побережье острова, и смотрел на море. Изменц с вертолёта носит СШС Мэтью Кейперри, хоть и не было видно за горизонтом, но он должен был стоять на якоре в смежных водах в том направлении, куда смотрел Тацса. Об этом Тацсо слышал от членов отряда обороны острова, а те в свою очередь узнали об этом, проделав связь с от капитана Изменца. Поэтому и вышел на причал. Мэтью Кейперри Это эсминец, обещанный три дня назад Татсу и Уайетом Кёртисом. Кто знает, был ли какой-то тайный умысел в том, что отправленный корабль носил имя адмирала, возглавлявшего так называемые «чёрные корабли», заставившие Японию открыться для международных отношений в середине XIX века. Татсу оставил на пристани не для того, чтобы попытаться увидеть корабль, который нельзя было увидеть отсюда. Справа от него готовилось к отправке небольшое судно, на нём он собирался отправиться на эсминец. «Шибасан, подготовка завершена!» Сказал Татсу и капитан этого судна после чуть более пяти минут ожидания под лучами летнего солнца. Под небольшим судном подразумевался не прогулочный катер длиной 10-20 метров, а судно общей длиной 50 метров и команда из 20 человек, изначально строившиеся в качестве сторожевого корабля. Тот факт, что при наличии 20 членов экипажа доложить подошёл лично капитан, отражал статус Татсу на этом острове. И причина была не только в том, что он был из прямой родственной линии семьи Юцуба и был женихом следующей главы семьи. Но в том, что он был ключевой фигурой, строившей весь на этом острове завода со звёздным реактором, кроме того, люди, находившиеся на острове во время нападения отряда паразитов в начале месяца, также знали о его реальных способностях, позволивших ему легко разобраться с главными силами противника. Уважали его пока ещё не все, но игнорировать его уже больше никто не мог. Это будет опасное путешествие. Благодарю вас заранее. Тацу развернулся к капитану и поклонился кивком. Согласен. Всем ещё нам экипажа велено сохранять бодительность, когда мы приблизимся. Капитан отсолитал Тацу. Однако он, вероятно, не до конца понял, что именно Тацу назвал опасным путешествием. Скорее всего, он посчитал это обычной опасностью, возникающей при приближении невооружённого судна свойным кораблём другой страны. Тацу не стал подробно объяснять свои мысли, а просто ещё раз поклонился и взошёл на борт судна Ракамару. Дословно, заходящее солнце С помощью подготовленного от Тодда и полученного от Якома служебного паспорта Татция прошёл все необходимые процедуры для выезда из страны. Если говорить точнее, то все законные процедуры были пройдены в момент получения этого паспорта. Поводом для выезда была отправка в США Тауруса Сильвера, он же Шиба Татция, для сотрудничества в сфере технологий. Если бы Татция участвовала бы в проекте Диона, то, возможно, следовал тем же формальностям. Разумеется, его нынешняя поездка совершенно не была связана с проектом Диона, Поэтому подразумевалось, что его поездка якобы связана с необходимостью предоставить США как союзному государству технологии, связанные с термоядерным реактором. А эсминец Мэтью Кэй Перри якобы был отправлен для охраны инженера, доставляющего ценные технологии. Согласно путевому плану, небольшое судно Татсу и эсминец США пойдут параллельными курсами на восток, а по достижению японской впадины Татсу переседет на Мэтью Кэй Перри. Благодаря помощи Тодда Аобе... По при выезде от этой страны не возникло никаких проблем с документами. С юридической точки зрения содержание тех документов было большой проблемой, так как их цели и пункт назначения были ложью. Но этим вопросом можно будет заняться и после того, как это обнаружат. А на данный момент никаких доказательств попытки обмана нет. Кстати говоря, в пределах полномочий сторожевых кораблей береговой охраны есть право проводить инспекции в территориальных водах. На первый взгляд, не было ничего странного в том, что со сторожевого корабля Огоньи На Рокюмару пришло распоряжение остановиться для инспекции. Эсминец Мэтью Кэй Перри стоял на якоре чуть за пределами территориальных вод и побережьями Якидзимы. Береговая охрана приказала Рокюмару остановиться, когда тот уже подходил к границе территориальных вод. Сторожевой корабль агонии подошёл с запада на перерез Рокюмару, державшему курс на Мэтью Кэй Перри. Таца смотрел на приближение агонии с палубы Рокюмару. «Шибасан, оставаться на палубе опасно. Вам лучше вернуться в каюту». Он заговорил с тонацией подошедшей сзади капитан. Беспокойство у него было не только на словах, но и в голосе. Волны на море действительно были высокими. Похоже, это было из-за тайфуна, движущегося на север к западу от островов Огосовара. Качёл они не настолько сильно, чтобы было трудно устоять на ногах, но с точки зрения капитана тотцы было в мореновичком. Так что для капитана было естественно беспокоиться о возможности какого-либо происшествия. Хорошо я вас понял. Мне зачем было усиливать психологическую нагрузку на капитана? Поэтому Тацу послушно последовал его совету. Предоставленная Тацу каюта была по левому борту. Старжевой корабль шёл в западном перерёседущем на север к Камаро, другими словами, приближался с левого борта. Поэтому из окна каюты можно было наблюдать за ситуацией. Однако у Тацу не возникло бы проблем с наблюдением, даже если его каюта была по правому борту. Он непрерывно следил за информацией о гони с своим взглядом ещё с того момента, как обнаружил его стоя на палубе. Я обычным зрением или ментальным взглядом Тацуя увидел, что сторожевой корабль идёт на таран, не собираясь останавливаться. Слишком удачно для простого совпадения. Из главного дома произошла утечка местоположения моей каюты, без какой-либо суеты подумал Тацуя. Сторожевого корабля огонь был направлен так, чтобы врезаться точно в каюту Тацуя. А он смотрел на это и ничего не делал. Но сторожевой корабль воткнулся прямо в ту область левого борта реки Моро. Где была расположена каюта таца. С развитием противокорабельных ракет и высокоскоростных торпед больше не было смысла в установке тяжёлой брони на боевые корабли. Военные корабли этого столетия оснащаются необходимым минимумом брони и больше полагаются на зенитную артиллерию, перехват торпедами, скрытность и мобильность. Однако корабли береговой охраны предназначены для противостояния не противокорабельным военным самолётам, подводным лодкам или беспилотным торпедоносцам. а флотам нелегальных эмигрантов шпионским судам и пиратам вооружённым огнестрельным оружием. Они не сильно рискуют наткнуться на сильный отпор, но вместо этого рискуют подвернуться критике международных правозащитных организаций, если потопят какое-либо судно превентивным ударом. В случаях, когда выясняется, что противник был замаскированным под беженцев шпионским судном какой-либо военной организации, подобная критика уже сама по себе является репутационным риском. А зачастую также приносит ещё и ущерб, который невозможно игнорировать дипломатические Но ведь нельзя начать атаку, пока не получишь доказательство, что противник не беженцы. Поэтому с какого-то момента корабли береговой охраны пошли по противоположным от военных кораблей пути. Они стали оснащаться бронею, способной выдержать как превентивную атаку из пулемётов или противопехотных ракетных установок, так и отчаянный удар корпусом преследуемого подозрительного судна. Иными словами, они были оснащены корпусом, способным топить другие корабли своим ударом. Конечно, они не были оснащены такой архаичной вещью, как тараны носоу. Да и стиль работы современных пограничных кораблей заключался в перекрытии пути отхода подозрительного корабля, встав у него на пути и не давая двигаться дальше. Однако Рокемару уже остановился. Сторожевый корабль не должен был таранить остановившееся судно вместо блокировки его пути побега. Рокемару изначально тоже начали строить как сторожевый корабль, но на каком-то этапе постройки было принято решение о переназначении его в гражданское судно, поэтому количество установленной брони было заметно сокращено. Его корпус не был способен выдержать толкновения с прочной броней сторожевого корабля. По левому борту, начиная с места, в которое попал нос огня, пошла распространяться трещина. Изначальное место повреждения было выше ватерлинии, но теперь трещина распространилась и ниже неё. Всем сразу стало ясно, что Рекмару неизбежно пойдёт ко дну. Причём не просто потонет, казалось, что это лишь вопрос времени, что корпус корабля разломится пополам. Эсменица ШСА, ожидавший примерно в полукилометре впереди, поднял якорь. Он собирался подойти, чтобы спасти команду Рикэмару. С Мейки Дзимы тоже один с другим выходили корабли морской полиции. Агуни, нанёсший Рикэмару фатальное повреждение, в свою очередь дал задний ход, чтобы отойти от Рикэмару. 80-метровый Агуни не только был бронированным судном, но превосходил 50-метровый Рикэмару и по размерам. Внутренние структуры у него тоже были изготовлены из более толстых и прочных компонентов, При поверхностном осмотре на Агоне не было видно заметных повреждений. С точки зрения здравого смысла, набрав некоторую дистанцию, Агоне тоже должен был присоединиться к спасению экипажа. Но только если это столкновение было бы несчастным случаем. Однако, находясь ближе всех к плывущим в спасательных жилетах людям, Агоне даже не пытался их спасти. Он не начал торможение даже когда расстояние до Ракимару превысило 50 м. Наоборот, на Ракимару было нацелено малокалиберное корабельное орудие Агоне. Но это орудие хоть и называлось малокалиберным, но калибр у него был несколько больше, чем, например, на истребителях. Его разрушительная сила была избыточной для такого маленького гражданского судна, как Рукюмару. Для тех, кто ещё не успел сбежать с тонущего судна, это действие было словно контрольный добивающий выстрел. Изверглось пламя, вот только не из дула орудия, а из его основания. Это одновременно взорвались заряженные боеприпасы. Из приближающегося вертолёта высунулся юноша. Его одежда и причёска растрепались на ветру, чтобы не выпасть, он держался левой рукой за вёртк дверного проёма. Правую руку с чем-то похожим на пистолет он вытянул вперёд. Звали этого воина Шоцуцуми Каната. Он был представителем второго поколения уличных волшебников в серии Bart. А также стражем Шабата Кацусигае, следующего главы семьи Шабата боковой ветви семьи Цуба. Каната потянул спусковой крючок кат в форме пистолета в его правой руке. Из точки в 30 см от кончика кат того места, где у пистолёта в дула, в сторону старжевого корабля протянулся луч квантового ультразвука. Магия системы колебаний фотонный мазер. Именно эта магия с помощью выстрела нагревающим ультразвуком привела к воспламенению взрывобойных припасов. Только что выпущенный второй фотонный мазер с подлетевшего с другой стороны вертолёта уничтожил второе орудие. Старжевый корабль начал разворачиваться, он отказался от нанесения добивающего ракемаро удара и решил сбежать. Разумеется, подлетевшие с Микедзима волшебники и отцубы не должны были его упустить. Двухвинтовой транспортный вертолёт приблизился к агоне с запада, и с него десантировались бойцы. Вступив на палубу агони, волшебники семи шабата, боковой ветви семи отцуба, начали штурм внутренних помещений корабля. Однако это не остановило затопление рокумаро. Спасательные работы вокруг тонущего судна проводились усилиями подошедших кораблей морской полиции и лодок спутных на воду со смен самэтику и перди.